Глава 45. Юнона. Арес снова пропал на несколько дней, но я стараюсь убедить себя в том, что мне плевать на это. Даже если он передумал и решил продолжить счастливую жизнь с женой, то мне плевать. И пусть на самом деле я думаю иначе, мучаясь от неопределенности и разрываясь между голосом разума и чувствами. Мысленно я снова и снова прокручиваю тот наш вечер в загородном клубе, ночь полную нежности и страсти, не забывая напомнить себе о том, как все закончилось и как он сорвался посреди ночи решать проблемы, а меня, как девочку легкого поведения, отправил во свояси Похоже, таким и будет наше дальнейшее общение. Но я стараюсь не зацикливаться на Минотавре и его значимости в моей жизни. Мне плохо без него, просто невыносимо. И в то же время я благодарна ему за то, что не позволяет мне забыться и напридумывать себе то, чего нет на самом деле. Будто он и правда дорожит мною. «Что ты делаешь?» — вздрагиваю, услышав позади себя голос Нины. «Я?» — оборачиваюсь, встречая с ее внимательным взглядом. «Хочу покрасить стены». Продолжаю отодвигать мебель от стен. «Деточка, зачем же ты сама таскаешь тяжести?» Нина всплескивает руками, появляясь в дверях как раз в тот момент, когда я пытаюсь сдвинуть с места книжный шкаф. «В доме столько мужчин. Неужели нельзя никого попросить?» «Я сама хочу». Сквозь зубы бросаю я, упираясь плечом в массивную деревянную дверцу. «И стены можно попросить кого-то покрасить». «Хочу сама. Своими ручками». Я останавливаюсь, переводя дух. Ладони горят от напряжения. «Чтобы не сойти с ума!» Нина замирает на несколько мгновений. Ее доброе лицо омрачается пониманием. Затем она молча подходит ко мне и без лишних слов упирается в другой край шкафа. Вместе мы с грохотом сдвигаем его с места. «Тогда надо тебя переселить куда-то, пока будешь красить, чтобы не дышала этой химией!» Озабоченно говорит она, смахивая пыль с фартука. «А что так? Боишься, что я отравлюсь?» Я горько усмехаюсь. Смерть от паров краски кажется каким-то нелепым, ироничным финалом всей моей истории. «Даже думать об этом не смей», — строго говорит Нина. «Чем красить-то собираешься?» Просила Аркашу купить краску, самую простую, водоэмульсионную, белую. Отвечаю я. Белый цвет, чистота, пустота, новое начало или чистейший стерильный холст для новых страданий. А потом я решила, что это слишком скучно, и попросила Персиковой. Хочется тепла и нежности. Нина качает головой, но не отговаривает. Она понимает, что мне нужно это занятие. Физическое, монотонное, отнимающее все силы и мысли. Пока я буду закрашивать старую краску, я, возможно, ненадолго смогу занять и свои мысли. И не думать о том, почему его нет рядом. И что, возможно, причины отсутствия Минотавра гораздо страшнее выдуманных мною. Я даже стараюсь не думать о том, что его могут убить. Также я боюсь, что он не сдержит слово о месте, А еще я до ужаса опасаюсь, что эта хрупкая надежда, зародившаяся в ту ночь в загородном клубе, рассыплется в прах. Я представляю, как буду водить валиком по стене, слой за слоем покрывая прошлое. Может быть, под краской исчезнет и призрак той девушки, которой я была когда-то, и той, которой я стала. Я хочу начать всё с чистого лица. Без имени, без прошлого, без будущего. Весь день я провожу в лихорадочной подготовке к ремонту. Укрываю мебель и пол пленкой, снимаю со стен картины, заклеиваю скотчем розетки. Аркаша, хмурый молчаливый, приносит мне несколько банок краски, новый валик, подложку для смешивания краски. Он смотрит на меня с нескрываемым недоумением, но ничего не говорит. Приказ есть приказ. К вечеру комната готова к преображению. Я стою посреди наведенного хаоса, сдвинутой мебели, застеленного пола, приготовленных банок и чувствую странное удовлетворение. Завтра. Завтра я начну. Ночь я провожу в спальне Ореса. И это никак не помогает мне отвлечься от него. Сплю плохо, прислушиваясь к каждому звуку снаружи. Охрана сует по территории чаще обычного. Особняк действительно превратился в крепость. И я его самое уязвимое место. Перед рассветом я, наконец, проваливаюсь в тяжелый, бессознательный сон. И сквозь него, густой и мутный, как краска в банке, прорывается первый, одинокий, сухой звук. Хлопок. Но его хватает, чтобы я вздрогнула и распахнула глаза. Он приглушенный, будто доносится из другого коридора. Но я узнаю его мгновенно. Это не скрип дерева и не лай собаки. Моё тело напрягается еще до того, как просыпается сознание. И тут же, как гром среди ясного неба, раздается короткая, ужасающе знакомая очередь. Выстрелы. Прямо здесь. В доме.